Глава 50. Утром у неё немного болел живот. Всё-таки нужно быть поаккуратней, она ведь ждёт ребёнка. Но это была её первая брачная ночь, и она снова замужняя дама и уже официально. Правда, Владимир говорил, что они должны пройти обряд по своим традициям. Вот пусть и организовывает, она не против. Сегодня ей на работу не идти, отпуск. Нужно бы встретиться с дочкой и зятем, не откладывая на потом. О чём она и сообщила своему мужу. Даже непривычно так его называть. Зое было интересно, не изменится ли он, став её супругом уже официально. Но супруг не поменялся. Он готовил творожники на завтрак для них обоих. Зоя привела себя в порядок и пришла на кухню. Владимир поцеловал её и спросил, как она себя чувствует в качестве законной жены. Зоя ответила, что прекрасно, но так увлекаться больше не стоит. Немного болел живот. Прости, солнышко, это моя вина. Он ещё раз поцеловал её и сказал, что больше такого не будет. Сырники были изумительными, у Зои никогда они не получались. После завтрака она рассказала о том, что хотела бы встретиться наконец с зятем. Это хорошая мысль. Ты ведь только что прилетела в Австрию. Соответственно, хочешь сразу увидеть дочь, внучку и зятя. Если откладывать на последний день, они могут очень обидеться. Поэтому собирайся, покормим кота и поедем машиной в гости. Переместившись к Владимиру, Зоя сразу зашла вовнутрь и тут же услышала: "Поздравляю вас с законным браком. Вы теперь полноценная хозяйка, и я рад буду вам помогать. Спасибо, Неожиданно и очень приятно. Постараюсь ничем вас не огорчать, ответила Зоя. Если не против, можно на ты, ответил Дом. Я только за. К своему дому я обращаюсь, уважаемый Дом. Как лучше обращаться к тебе? Ну, выражение милый Дом мне бы понравилось, засмеялся хранитель. Договорились. А сейчас я посмотрю свои цветы, соберу помидоры и будем собираться в гости к моей дочери, сказала Зоя. В принципе, она уже договорилась с дочкой, осталось только сообщить, когда они приезжают в гости. Зоя приготовила для всех подарки, дочка сообщила размер одежды мужа, купила и для внучки, и для дочки. Они сложили подарки в машину и поехали в Вену по указанному адресу. Конечно, Зоя очень волновалась. Не хотелось, чтобы из-за неё у дочери были ссоры с мужем, ведь она никогда с ним не встречалась. не знала, какой он на самом деле, судила только со слов дочери. И вот они подъехали к их дому в очень зелёном районе. Зять с дочкой ждали их у подъезда, у зятя на руках была внучка. Они все улыбались гостям. Сначала было неловко, но потом, благодаря Владимиру, очень хорошо владеющему немецким языком, лёд начал таять. Зять оказался очень неплохим человеком, всё время шутил, угощал свою гостью. Он пытался напоить Владимира, а тот не поддавался. "Ты не переживай, ты же не собираешься со своей женой делать ребёнка. Поэтому давай выпьем за встречу и за знакомство. И я вызову такси, и тебя отвезут за мой счёт домой", уговаривал он Владимира. "Отто, я не собираюсь делать ребёнка, потому что Зоя уже ждёт ребёнка. Поэтому я пить не стану", сообщил ему Владимир. "Она? Ома? Бабушка? Ребёнка?" Удивлению зятя не было предела. "Мама, это правда? Ты беременна?" удивилась дочка. "Да, я беременна. А что?" скромно улыбнулась Зоя. "Ничего, просто неожиданно", ответила дочка. Отто сказал, что у него нет слов, чтобы выразить своё восхищение и уважение. Потом они с Владимиром разговаривали о том, где Владимир живёт, чем занимается. Тот ответил, что живёт в своём доме, в 40 минутах езды от Вены. работает консультантом, на жизнь хватает, гражданин Австрии. О том, что у него есть ещё три гражданства, он не стал говорить. Конечно, Отто был рад таким родственникам. Он пригласил их на выходной в гости в свой загородный дом, где у него было две лошади, овцы, куры, утки и прочая живность. Они очень хорошо и душевно посидели. Зоя играла с внучкой Анной, разговаривала с дочкой о своих проблемах. Дочь сказала, что мама убила её своей новостью, и они обе смеялись. Зоя добавила, что сын сказал, что мама вышла замуж по золоту. Когда пришло время укладывать Анну спать, гости собрались домой. Зое нужно было успеть вернуться в Москву, не получалось даже на медовую неделю у мужа остаться. Они приехали, поставили машину в гараж, и Зоя сразу вернулась к себе. Ну что вы думаете? Через 5 минут появился и Владимир. Ты думаешь, что сегодня ты будешь спать сама, и я буду спать сам? Хватит, наспались в одиночестве, весело заявил он, появляясь в гостиной. Зоя как раз решила потренироваться в комнате для занятий. Они вместе покидали шары, потренировались ставить щит, затем выпили чая на ночь и легли спать. Завтра по плану у них было посещение Мальты, где и должна была пройти через 2 дня церемония обряда. Решили не откладывать на потом всё это. Завтра обсудят все вопросы и решат, кто будет присутствовать. С утра Владимир попросил проверить все защиты у Зои, проверил себя, ведь там хватало всяких залётных колдунов и ведьм, были и другие представители разных сообществ и концессий, но почему-то именно там устраивались такие церемонии. Зоя этого не могла понять. Но Владимир объяснил, что это такое сакральное место. Конечно, Мальта была великолепна, возможно, но Зоя спешила побыстрее решить вопрос и убраться отсюда. Она постоянно ощущала там дискомфорт. Но почему обязательно нужен обряд? И почему там? спрашивала она мужа. Это единственное, на что я согласился как глава ордена. Там будут наши. Они будут готовы, если что, отразить нападение. Не волнуйся, пожалуйста. После завтра пройдёт и этот обряд, и будем жить спокойной жизнью на два дома. Зоя даже не согласилась пойти там на пляж. Ей было там не по душе и всё. Дома она рассказала всё своим хранителям дома, рассказала о своих ощущениях. Ты попробуй вернуться туда ментально, где ты сегодня была, прямо с того момента, как начала чувствовать неприятное ощущение. Только не заходи во страх. И просканируй в памяти, кто там был в это время. Наша память устроена так, что что-то там оседает, даже то, на что мы сначала не обратили внимания, потихоньку. Не спеши, посоветовал ей дом. Владимира он отвлёк разговорами надолго, а перед внутренним взором Зои возник древний храм, где они встречались с теми, кто проводит церемонию. Кто-то там был за колонной. Как же увидеть, кто это?